Глава пятая. Мой психический магнетизм срабатывал лучше всего, когда я искал человека, чье лицо и имя знал, но обычно хватало чего-то одного. Несколько раз, когда я вызывал в уме образ нужного предмета, меня в конце концов к нему притягивало, однако вовсе не так быстро, как в случае с живым человеком. Пока трое преследователей рассеивались по универмагу, я вообразил наволочку, в которой остались болторез, лом и молоток. Все это лежало у двери, через которую я попал в торговый центр. Когда меня потянуло вперед, я еще раз огляделся, пригнулся и, стараясь поменьше шуметь, побежал. Я держался витрин. Их передние и верхние части были стеклянными, зато задники сплошными. Они-то и заслоняли меня от сектантов, пока один из них не показался в проходе, по которому я двигался. На очередном перекрестке я свернул направо, оставив за собой слабый свет далеких фонариков, отражавшийся от стен колонн и стеклянных витрин. Вперед, в темноту. Никогда прежде мне не приходилось полагаться на психический магнетизм, чтобы пробраться через непроглядный мрак и попасть в нужное помещение. Я решил, что паранормальные способности немного стоят, если на пути к цели мой безумный дар влепит меня лбом в стену или отправит кувырком по лестнице, а то и в открытую шахту лифта. Разумеется, я уже мог и должен был ему доверять, как Человек-паук доверял своей способности плести паутину, перелетая с одного небоскреба на другой. Хотя даже малейший сбой в выделении паучьего шелка грозил падением с высоты в 80 этажей. Конечно, Человек-паук — герой комиксов. Смерть такому не грозила, разве что компании владельцев взбрело бы в голову выбросить на помойку миллиарды долларов. Я же был настоящим человеком, и никто не спешил выкладывать за меня миллиарды. Я погрузился в беспросветные глубины мрака, сначала неуверенно, скользя одной рукой по стеклу витрины. Другую руку вытянул вперед, в любой момент ожидая наткнуться на стену там, где ей быть не полагается. Ногой шарил по полу, чтобы не споткнуться о какую-нибудь выбоину или мусор. С такой скоростью передвижения мне не сбежать от троицы преследователей, но даже если бы удалось ускользнуть, я бы умер от жажды или голода до того, как добрался бы до наволочки с инструментами. Стоявший перед моим мысленным взором. Я всегда полагал, что мой дар был просто даром, а не следствием наличия редкого гена или благоприятного повреждения мозга, доставшегося мне из-за пристрастия матери к Мартине во время беременности. Такой дар, как мой, казался исходил от некой высшей силы, и каким бы ни был ее источник Бог или пришелец, или волшебник из параллельной вселенной, где действует магия, Это сила милостивая, поскольку я стремился помогать невинным и разить согрешивших. У меня не возникало желания использовать свои способности ни для того, чтобы скопить огромное богатство, ни чтобы править планетой хоть железным кулаком, хоть бархатной перчаткой. Почти полностью слепой, но верящий в свой психический магнетизм, подобно тому, как паучок верил в свои способности плести паутину, а хитрый койот в ловушке компании Акме для поимки убийства дорожного бегуна, Я вдохнул поглубже, слегка приподнялся и, сгорбившись, словно примат, поспешил вперед. Если на полу и был мусор, мне под ноги он не попался ни разу. Если были препятствия на пути, мне они не встретились. Я интуитивно сворачивал туда-сюда, дивясь, как это у меня получается передвигаться так свободно и почти бесшумно. Я всегда восторгался Стиви Уандером и Рэйм Чарльзом, двумя слепцами, что сидели за роялями и не выдавали ни единой фальшивой ноты полностью уверенные в том, где находятся их пальцы относительно клавиш. Меня охватило чувство родства с ними, хоть талант к музыке у меня не больше, чем у камня. Расхрабрившись, я быстро и споро скользил во мрак, испытывая тот же трепет, что и во время игры Стиви и Рея. Преследователи окончательно отстали. Я не мог уловить ни отблеска фонариков, ни звука погони, хотя, возможно, лишь потому, что сердце колотилось, как бешеное, а прилившая к ушам кровь больше напоминала рев моего личного Ниагарского водопада. Я задел что-то правым плечом, лишь слегка, но это меня обеспокоило. Я замер на месте, повернулся, поводил руками вокруг, как при игре в жмурки. Нащупал дверной проем. Холодный металлический косяк был слегка мыслянистым на ощупь. Мне показалось, я понял, где очутился. Судя по всему, это склад, на котором раньше хранились товары для спортивной секции. Отсюда вела лестница на нижний этаж, предназначенный только для сотрудников торгового центра. В день массового убийства, когда меня вел психический магнетизм, и я отчаянно пытался найти Саймона Варнера до того, как тот начнет убивать, мне встретилась здесь симпатичная рыжеволосая девушка. Она деловито спускала коробки с заставленных полок и приветливо поздоровалась. Я ответил тем же и побежал дальше, на основной этаж, в любой момент ожидая услышать выстрелы. Они раздались всего несколько минут спустя. Теперь до меня доносился голос. Женский голос. Но принадлежал он не той рыжеволосой девушке, а преследовательнице. Она возбужденно кричала. Я был слишком далеко, чтобы разобрать все слова, но обрывки фраз долетали. Торговый центр покинули много месяцев назад. Времени не успело покрыть ковром пыли все вокруг, но кое-где остались следы, выдавшие, куда я направился. Снаружи склада блеснул луч фонарика, за ним другой, третий. Преследователи оказались ближе, чем я рассчитывал. Снова представив наволочку с инструментами, я поспешно пересек склад, остановился, нащупал дверной косяк там, где я ожидал, и вслепую ступил на первую ступеньку двух лестничных пролетов, уводящих под поле торгового центра. Придерживаясь за перила, чтобы не потерять равновесие, я успел спуститься до средней площадки между этажами, когда сверху послышались голоса, может, не с самого склада, но поблизости от него. Я бросился вниз по последнему пролету, осторожно приоткрыл пожарную дверь ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь, закрыл ее как можно тише и включил фонарик. В просторном служебном коридоре пыли накопилось гораздо меньше, чем на верхнем, напоминающем пещеру, этаже продаж с высокими потолками. По пути суда следов я не оставил, не оставлю и дальше. С лестницы за моей спиной донесся нетерпеливый голос. Тот то спускался. Если вернуться тем же путем, поблизости спрятаться негде. Два грузовых лифта оснащены стальными решетками, а не сплошными раздвижными створками. И я никак не успевал добежать до двойных дверей, ведущих к разгрузочной платформе, прежде чем подоспеют сектанты. Я повернул в другую сторону, к помещениям, по левую сторону коридора. Метнулся к ближайшей двери, открыл ее, погасил фонарик и заскочил внутрь, как раз когда преследователи высыпали с лестницы. Едва я тихонько прикрыл дверь, меня окутал мрад. Воняло гнилью, серой как ни странно, аммиаком, причем так сильно, что я поперхнулся, и на глазах выступили слезы. Я не смел углубиться в поджидавший живой кошмар, но и в коридор вернуться не мог. Осторожно сдвинувшись влево, я прижался спиной к стене. Дверные петли издали пробирающие до костей скрежет, и дверь открылась. Безымянная женщина цветисто выругалась, выразив свое отвращение к неприятному запаху и зрелищу, которое высветил ее фонарик. Помещение футов сорок шириной заполняли кучки беловатого вещества с серыми прожилками и желтыми пятнами. Почти все они располагались ближе к дальней стене, некоторые поблескивали, другие высохли и потрескались. По ним торопливо сновали жуки, похожие на миниатюрные механические луноходы, исследующие поверхность безвоздушного мира. Тут, тут, то там из отвратительной массы торчали темные, изломанные предметы, в которых я через миг узнал дохлых летучих мышей. К ним жуки относились с особым интересом. Женщина прошлась лучом фонарика, потянувшись от стены к стене решетки из металлических прутьев. Они располагались на фут ниже настоящего потолка, и на них, вероятно, цепляли товары в ожидании доставки наверх в магазины. Покрытые коркой грязи, прути были не столь примечательны, как свисавшие с них летучие мыши. Большая часть преуспевающей крылатой колонии спала, но мельтешение света побудило нескольких открыть глаза, и те засверкали, как желто-оранжевые драгоценные камни. Вольфганг, парень с пропитанным голосом, выругался: «Селена, закрой чертову дверь!» К счастью, Селена ее не захлопнула, а осторожно прикрыла. словно невзначай сдвинула крышку гроба Дракулы и, не имея при себе ни чеснока, ни заостренного кола, понадеялся ускользнуть прочь прежде, чем томимый жаждой граф придет в себя. Я слышал, как троица переговаривается в коридоре, но не мог разобрать, о чем шла речь. Вдыхая отвратительный запах экскрементов, и мускуса, я прижимался спиной к стене и ждал, что какая-нибудь летучая мышь обязательно пискнет. Пискнула одна, потом другая.